— Не поддерживаю такие методы, но на месте Филиды я бы поступил точно так же. Ты начал буйствовать, и она тебя успокоила. — Я и буйствовать? — недоверчиво спросил я. — Да, ты и буйствовать, — сурово поддохнул отшельник. — Мне даже было стыдно за тебя. Что ты там нес? Что это все игра? Я, по-твоему, тридцать лет играл, прячась от цивилизации в лесу? Нет.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 Про параметры я тебе уже все сказал. Есть основные, есть второстепенные, переход на новый уровень. Вот, я об этом и говорил. Баблер, прекрати, это все лишь условности. Уровень — это переход к новым характеристикам. Когда я, как твой учитель или ментор, смогу понять, что у тебя есть еще, смогу просчитать второстепенные характеристики и сделать некоторые корректировки. «Опять формулы!» — простонал я. «Формулы? Да, без них никуда!» «Ты сказал мне неверную формулу на атаку!» «Вес в килограммах, длина в метрах, две трети силы и одна треть ловкости, а не четверть!» «Треть!» — уверенно ответил отшельник. «Ну ладно, как скажешь!» — смирился я. «А вот Конральд сказал, что есть еще навык владения оружием!» И он тоже оказывает влияние. А еще удача. Удачу нельзя тренировать. Вообще никак. Вот навык защиты, да, сказывается. А еще формулы. Красноречие, например. Это базовый параметр. Я снова согласился, потому что не мог даже предположить, на какие составляющие можно разложить красноречие.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 «То есть ты пытаешься мне сказать, что все это сплошные условности?» «Да, но при том, что это условности, это еще и попытка сделать какие-то расчеты для поселений. На самом деле, по большей части, это было важно для городов». «Почему?» «Потому что это особенности управления. Города ставят опытных старост в деревне, чтобы те, в свою очередь, верно подобрали людей».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 Я попробовал встать, но не ощутил ничего, кроме как отдаленных болезненных ощущений. Ничего страшного. Организм почти восстановился. Но, потрогав щеку, убедился, что после удара наверняка остался синяк. И даже легкая припухлость. Так себе репутационная потеря. «Волков потравили», — после паузы произнес отшельник. «Хорошая новость». «Отличная». Аж от сердца отлегло. Теперь можно заняться следующим заданием. Я забрал у отшельника тетрадь и отредактировал список задач. Проведать Филиду зачеркнуто. Забрать кузнеца из полян. Построить лесопилку. Построить три телеги. Найти меч Конрольда. Решить проблему с дезертирами. Избавиться от волков, зачеркнуто принять поселенцев, зачеркнуто, распределить роли, определиться с торговлей. Неугомонный, проворчал старик.